Глава тринадцатая Когда грянули первые морозы, баронесса и ее сестра укрылись в своих покоях, занимаясь рукоделием. Выходить им не хотелось, да и завершившийся сбор урожая позволяло уютно посидеть, перебирая нитки. Праздновать будут немного позже, когда установится добрый путь, и соседи смогут приехать на ярмарку а пока можно заняться нарядами. Леди даже обед приказала подать себе в комнату, чтобы не отвлекаться. Поднос с тарелками и кувшином принес Сэмюэль. Вежливо поклонился, поставил еду на отдельный столик, налил кубок подогретого вина с пряностями и густым яблочным соком. И когда баронесса приняла питье, склонился и тихонечко шепнул «Я купил дом». Леди слабо кивнула головой, отпила напиток и обратилась к Виоле с каким-то пустяком насчет ниток. Лайн понял, что место для беседы неподходящее, и удалился. В следующий раз баронесса перехватила его по пути на кухню и затребовала подробностей. Он честно описал дом и пообещал доставить туда юную леди по первому требованию госпожи. Вероника колебалась. Доверить сестру малознакомому человеку ей было страшно, но и брак с бароном не сладкий пирог. Поэтому она завела Самюэля в замковую часовню и потребовала клятвы на алтаре о том, что он не обидит леди Виолетту и доставит в дом благополучно. Лайн поклялся легко. Он не собирался обижать девушку, только женится. Но и то по согласию невесты. Немного успокоенная баронесса ушла к себе, чтобы тайно собрать сестру к побегу. Дороги уже подмерзали ночью, и вот-вот выпадет первый снег, и барон потребует у жены ухода в монастырь. Нужно собрать для виолы теплую одежду, выбрать на конюшне неприметную надежную лошадку, легкие санки на хороших полозьях и чем-нибудь отвлечь барона, чтобы он не заметил исчезновения свояченицы. Только бы хватило душевных и телесных сил. Утренняя дурнота, бледность и худоба медленно и неохотно отступали. Нельзя было сказать, что баронесса налилась цветом. Но выглядело все ж получше, чем в сентябре. Да и животик начал проступать. Но пышные наряды из дорогой плотной ткани скрывали ее положение. А в сорочке барон ее больше не видел. Он, как обещал, к копальной жене не заглядывал. Хорошо бы по первому снегу отправить Виолу с Лайном в купленный дом. Она девочка толковая, сумеет жить тихо. Жаль, нельзя приставить к ней пожилую опытную служанку или нянюшку. Все, кто растил девочек, остались в замке отца, а людям барона Вероника не доверяла. Просто знала, что слуги выберут его, всесильного господина этих мест. В назначенный день Виолетта села в санки, которыми правил Самюэль, и со слезами, простившись с сестрой, плотнее закуталась в огромный старый тулуп. Официально Баронесса отправила сестру на хутор за свежими молочными продуктами для кухни. Для прикрытия девушка несколько раз ездила туда и возвращалась к сумеркам. На этот раз они тоже заехали на хутор. Забрали колобки подсулиного масла, завернутый в реднину сыр и несколько горшков сливок. Потом Самюэль вежливо простился с хозяевами, усадил леди в санки и погнал лошадь к деревне. Там оставил санки в густых зарослях тольника. Добежал до вдовы, забрал своего коня и впряг его в санки. Теперь леди Виола ехала так быстро, что приходилось жмурить глаза, и прятаться в тулуп с головой, чтобы снежная пыль, разлетающаяся с обочин, не намочила лицо и волосы. Дорогу юная леди не видела, но молилась всем святым, чтобы у сестры получилось прикрыть ее исчезновение до собственного отъезда. Барон уже многозначительно хмыкал, перебирая привезенные посыльным свитки, искал один-единственный с королевской печатью, разрешающий ему отослать жену в монастырь. Вероника бледнела, кусала губы, но молчала. Складывала в сундук плащи из бурой шерсти, простые полотняные рубашки без вышивки и платья из грубой шерсти. В каждом платье прятался кусок полотна или свивальник, но об этом барону знать не следовало. Он долгий путь измучил Виулу, и когда санки подкатили к жилию пахнущему теплом и ладаном, Она не смогла выйти из саней. Лайн подхватила ее на руки, внес в церковь, усадил на скамью и принялся растирать закоченевшие руки и ноги. Когда девушка застонала от боли, он снизу вверх посмотрел ей в лицо. — Леди Виолетта, прошу вас, выслушайте меня. Юная леди, не понимая, чего от нее хотят, хлопнула ресницами. — Я, Самюэль Лайн. Рыцарь, милостью короля, прислан в замок Грэнш, чтобы узнать, почему барон собрался избавиться от супруги. Виола начала понимать. Перед ней не слуга, а... — Рыцарь! Мы отправили королю послание, но ждать помощи слишком долго. — Леди Виолетта, я люблю вас и прошу стать моей женой. Такая резкая перемена в планах выбила Виолу из колеи. Она сдержала подступившие слезы и вдруг наивно спросила. «А как же дом?» «Будьте хозяйкой в моем доме», — торопливо сказал Сэмюэль. «Клянусь, я буду вам хорошим мужем. Барон не посмеет напасть на королевского рыцаря. У меня есть деревня и пара хуторов. Дохода хватит и нам, и нашим детям. Сэм не знал, какие еще привести доводы». Легкий на язык сын торговца внезапно растерял свою говорливость и замолчал. Виола взглянула в его растерянное лицо, такое неожиданно молодое и беззащитное, абсолютно не похожее на суровый лик барона Грэнджа, и согласилась. — Будь по-вашему, Самюэль Лайн, — сказала она, склоняясь к нему, — я стану вашей женой. Словно дожидаясь этих слов, из маленькой ризницы выглянул священник. Увидев парочку, он тут же узнал Лайна. — Это вы, господин рыцарь? И с невестой? — Да, святой отец. Прошу вас, совершите обряд побыстрее. Леди нужно отвезти в теплый дом. Мы долго ехали. Бурча себе под нос высокий и крепкий священник, натянул коротковатую эпитрахиль Поправил воротничок и, взяв пучок свечей, повел жениха и невесту к алтарю. Только встав рядом с Лайном, Виолетта поняла, что в церкви холодно, пяток свечей едва разгоняет ночную тьму, а у нее нет даже нарядного платья и фаты. Впрочем, фату заменил тонкий шелковый платок, сунутый Вероникой на прощание. Брачный обряд прошел быстро и, на удивление, торжественно. Ветер пел вместо хора, храмовый сторож и кухарка священника стали свидетелями. Когда жениху и невесте предложили обменяться кольцами, Виола запунцовила от стыда. Она была уверена, что колец нет, и эта скоропалительная свадьба прервется, не начавшись. Но Самюэль снял с шеи маленький бархатный мешочек и вытряхнул из него серебряную печатку с рыцарским гербом и тонкое колечко с красивым голубым камнем. Когда колечко очутилось на ее пальце, юная леди внезапно поняла, что все происходит всерьез, ее жизнь меняется навсегда, и... царя решительно взяла тяжелую мужскую ладонь и надела перстень на безымянный палец. Все. Остальную часть службы она практически не слышала. И только когда теплые губы накрыли ее... Очнулась, трепыхнулась, смутилась и спряталась под платок, вызвав одобрительный взгляд священника. Сторож кухарка поздравили молодых, а добрая старушка даже вручила им большой деревенский пирожок-лапоть, который новобрачные разделили пополам и съели, закрепляя свой союз старинным обычаем. Только выходя из церкви, Виола вспомнила про дом и спросила, «Сэр, а где мы будем жить?» Самюэль повернулся к ней и, подражая столичным рыцарям, которых немало повидал на службе, поцеловал заледеневшую руку с кольцом. — В нашем доме, миледи, здесь мне принадлежит деревня и три хутора. Его величество был так добр, что подарил мне поместье с изрядным куском земли. Виола приоткрыла рот, вспомнив уверение сестры, что для побега куплен дом. Но муж снова поцеловал ее трепещущие пальцы. Простите меня, леди Виола, ожерелье вашей сестры я сохранил и верну ей при первой возможности. Единственный надежный дом здесь хозяйский. Девушка потупилась и не стала спорить. Она ведь сама доверилась этому мужчине. Видела взгляды, которые он бросал на нее в замке Грэндж. Поверила его словам о чувствах. Согласилась на свадьбу. И теперь, как хорошая жена, будет следовать за мужем. Лайн вглядывался в серьезное лицо молодой жены и, увидев, что ее губы расслабились, выдохнул. Оказывается, он боялся и ждал, примет ли она ситуацию и его самого. Приняла. Чувствуя, что может одной рукой одолеть всех недругов, включая барона Грэнджа, молодой рыцарь усадила жену в санки. И направил коней к хозяйскому дому, очень надеясь, что немногочисленные слуги приготовили все необходимое к возвращению хозяина.